рассказ, орден и брошь. Все наши чувства, ощущения и все восприятие окружающего мира сходятся в конечном счете в одной точке, которую мы называем душа. Стартовый капитал, генетически заложенный свыше, ставит каждого из нас лишь на первую ступень широкой мраморной лестницы, которая уходит высоко в небо и называется процессом воспитания души. Преодоление каждой ступени этой лестницы требует немалого терпения и сил, бессонных ночей и размышлений. Шаг за шагом, поднимаясь выше и выше, мы открываем для себя огромный мир, полный красок и эмоций. Он учит принимать решения и преодолевать страх, бороться с невзгодами и переживать отчаяние, питает нас своей энергетикой. Негатив мы аккуратно складываем в черные пакеты и оставляем на пройденных ступенях. А вот положительными эмоциями стараемся напитать все, что нас сопровождает на подъеме, даря частички своей души не только людям, но и окружающим нас предметам. Если быть достаточно наблюдательным, то можно заметить, что всякая вещь, которую мы делаем своими руками, получаем в дар или попросту приобретаем в магазине, не спешит даваться нам, сопротивляется, что ли, проявляет волю. И эту волю мы стараемся преодолеть мысленно вступая с ней в контакт, создавая незримое присутствие живой тайны между предметом и человеком. За долгие годы эта вещь пропитывается нашей аурой, становится чем-то бесценным и несомненно одушевленным. Не верю, скажет убежденный материалист. Да? Хорошо. А как же драгоценные камни, за которыми тянется целый шлейф смертей и искаверканных судеб, или известные картины "Водяные лилии"? поклонение волхвов, плачущий мальчик, закрепивший за собой дурную славу. То, что в этих предметах есть чья-то энергетика, сомнения нет, а значит, есть и частичка чьей-то души. Одна душа похожа на потрёпанную тряпку со сквозными дырами, от нее не жди ничего доброго. Другая на холст из белых чистых ниток, и грязь к ней не липнет. Ведь насколько же велика сила чудотворной иконы, писанной монахами и намоленной веками. Сможете ли вы назвать ее неодушевленной? Добро, несомненно, мудрее и старше зла, а значит и сильнее. Мы храним его в наших оберегах и амулетах, зная, что в трудный час оно обязательно проявит силу. Поэтому ваше "не верю" звучит неубедительно.